Часть 4. Лондон. Глава 39. Ваша знаменитейшея светлость, я покажу вам, на что способна женщина Артемизия Джентилески. Сара стояла в лондонском аэропорту Хитроу перед престарелым сотрудником паспортного контроля с густыми косматыми бровями, из-под которых щурились недоверчивые щёлочки глаз. Назовите цель вашей поездки. Деловая. Мне кажется. Вам кажется? Он посмотрел на паспорт Сары, а потом снова на неё. Чем вы занимаетесь? Сара посмотрела на серую пыльную стойку, а потом снова на пограничника. Распрямила спину и сказала: Я писатель. Слова вырвались у неё сами собой, неожиданно, без размышлений. руки вдруг закололо точной иголочками. Я писатель. Она сама не знала, зачем повторила эту фразу. Может, просто чтобы подтвердить самой себе, что имела в виду именно это. Офицер проштамповал её паспорт. Добро пожаловать в Соединённое королевство. В семичасовой полёт в Лондон Сара провела в кресле у окна рядом с мотивационным коучем по имени Луис. Волосы она укладывала шипами и даже украшения носила с аффирмациями. Сара различила у неё на браслетах надписи: "пылать" и "зажигать". Примерно через час полёта Луиза осведомилась у Сары, каковы намерения у неё. Сара решительно развернула выданное на борту тонкое одеяльце, нацепила на глаза маску и ответила: "Спать". Луис посмотрела на неё крайне разочарованная и протянула бесплатную брошюрку об искусстве предпринимать смелые шаги. Когда Сара принимала решение ехать в Лондон, ей владело поразительное спокойствие, однако теперь буквально трясло от нервов и тревоги. Было 11 вечера, и мысленно она постоянно возвращалась к Нику и сегодняшнему жуткому утру. Неужели он и правда чувствовал по отношению к ней именно это? Неужели имел в виду все, что сказал? А сама она имела в виду то, что говорила? Фил еще не знала о ее отъезде. Одна Анна Кат знала. Сара понимала, что уезжать вот так внезапно, буквально под самый дедлайн, просто безумие. Но она никогда еще не была исполнена такой решимости и твердо знала две вещи — Первое она допишет эту книгу. Второе для этого ей необходимо знать правду о её родителях и о Мередит Лэмп и Кэрали Грейсон. Она даст себе 3 дня. 3 дня на сбор информации, а потом будет дописывать книгу. Сдавшись, Сара перестала пытаться заснуть и вытащила безмолвие в степи Мередит Лэмп. Там рассказывалось о Шэди Колтоне, полицейском из стенда, наделённом способностью всегда отличать ложь от правды. Честно говоря, Сара была заранее настроена против этой книжки. В конце концов, её написала женщина, пытавшаяся разрушить их семейный очаг и судившаяся с её матерью. Но книга оказалась хорошей. Прямо-таки очень хорошей. Было в ней нечто Отчего Сара вдруг снова почувствовала себя в своём старом лондонском квартале, среди людей, которых она знает и любит. Наконец она заснула и проспала последние несколько часов полёта, а когда проснулась, Луис жевала сушёные соевые бобы и читала четвёртую книгу про Эллери Доусон. Настолько зачиталась, что за весь остаток полёта практически ни слова не проронила. За завтраком Сара попивала чай и смотрела в окно. План у неё состоял в том, чтобы после приземления сразу же отправиться в Бристоль. У неё были адреса Мэрридит и Карли, но не было никакой возможности заранее позвонить или написать им по электронной почте. Она попыталась поискать в местных телефонных справочниках, но ничего не нашла. Оставалось только взять и явиться к ним без предупреждения. перспектива, от которой у Сары желудок выворачивался наизнанку. Самолёт пошёл на посадку, и Сара вдруг совершенно заворожила представшее её взору зрелище. Стояло позднее утро, в неожиданно чистом небе висело лишь несколько лохматых облачков. Сара увидела вьющуюся по городу Темзу, широкую, тёмную и величественную различила Кеннери-ворф в Эстэнде, лондонский Тауэр, Тауэрский мост и вдруг заплакала. Что она испытывала сейчас? Когда её взору впервые за 25 лет предстали родные края, в груди неожиданно потеплело, а в голове полегчало и прояснилось. Сару омыло ощущение любви и безопасности, и она тут же изменила намеченные планы. Первым делом Она поедет домой. Это решение было продиктовано чувствами. Ну и Эллери поступила бы точно так же. Хотя сама Сара никакими суперспособностями не обладала, она не могла отделаться от ощущения, что если начнёт от дома и сперва прочешет свой старый район из стенда, как сделала бы Эллери, очень может быть, ей удастся отыскать какие-то новые кусочки этой головоломки и тем самым подготовиться к поездке в Бристоль. Слез с самолёта Сара зашла в пап в аэропорту и написала Филу имейл. В Лондоне было 10:00 утра, а значит в Нью-Йорке только 5, так что Фил, скорее всего, спал. Что хорошо. Через несколько часов он ждал её у себя. Кому: Фил Дворник. От: Сара Грейсон. Дата: Среда, 16 октября, 10:03. Тема: Моё кафе рудар. Фил, помните, как вы водили меня в клуб Рудар и сказали, что мне нужно найти мои корни? Я следую вашему совету. Я только что прилетела в Лондон. Я 5 месяцев помогала Эллерри искать её отца и осознала, что мне тоже необходимо соединиться с моими корнями. Вот как вы и говорили. Плюс к тому, если я не сумею отстоять мамино наследие, будет уже совершенно неважно, что там я напишу. Я собираюсь отыскать Мередит Лэмб и ее дочь и получить ответы. Я проведу тут три дня максимум, а потом буду дописывать книгу. Ник рассказывал вам про сейф? Я не открывала его. Теперь это уже не важно. Остаюсь на связи. Сара. К несчастью, Фил не спал. От Фил Дворник, кому Сара Грейсон, дата, среда, 16 октября, Десять четырнадцать. Тема «Мое кафе Рудар». «Какого дьявола? Я думал, поедет Анна Кат. Где ты сейчас? Когда я говорил, что тебе нужно найти корни, я не имел в виду в последние восемь недель работы над книгой. Ты хоть понимаешь, как это опрометчиво? Сосредоточься, Грейсон. Звоню тебе. Вот прямо сейчас. Возьми чертову трубку». «Кому? Фил Дворник. От. Сара Грейсон. Дата». Среда, 16 октября. 10:18. Тема: Моё кафе удар. Фил, не буду отвечать. Вы хотите хорошую книгу? Я тоже хочу. И прямо всей собой чувствую, что поступаю правильно. Доверьтесь мне хоть в этом. Кураж и воля. Вы ведь именно того и хотели. Я допишу книгу к 15 декабря, как и обещала. Фил перешёл на смски. Текстовое сообщение в среду, 16 октября, 10:22. Фил. Это самая дерьмовейшая идея, о какой я слышал за весь год. Ты ещё в аэропорту? Если ты в Хитроу, там есть обратный рейс в Нью-Йорк через час. Я встречу тебя в аэропорту JFK. Сперва напиши книгу, потом уже занимайся семейным древом. Сара. Гипс Картрайт ждать не станет. Я тоже не могу. Если мы не сумеем перехватить инициативу, очень может быть, будет уже совершенно неважно, что именно я напишу. Тэ, я со мной согласна. Я вернусь через 3 дня. Сегодня иду домой в стенд, а завтра отыщу Мередит. Фил. И близко не подходи к этой женщине. Сара. Почему? Можете объяснить? Фил. Послушайте, если у вас есть какие-то ответы, присылайте. Но поскольку до сих пор от вас в этом отношении не было никакой помощи, очевидно, что мне придётся действовать самостоятельно. Фил. Ты же знаешь, я связан официальным соглашением. Оставим прошлое в прошлом. Двигайся вперёд. Как твоя мама? Сара. Я и собираюсь, и дочку её тоже хочу найти. Если она моя сестра, я должна это знать. Фил. Ты не найдёшь того, что ищешь. Сара: Откуда вам знать? Фил: Джейн Харноуан на этой неделе едет в Лондон на издательскую конференцию. Если через 3 дня тебя не будет в самолёте, напущу её на тебя. Сара: Это угроза или обещание? Фил: И то, и другое. Сара вышла из паба. Она не даст Филу подточить её решимость. У места получения багажа телефон у неё загудел снова. Текстовое сообщение: Среда, 16 октября, 10:44. Фил. Я за тебя волнуюсь. Сара. Фил, да вам-то что? Фил. Ну, разумеется, мне не всё равно. Ник в курсе? Сара. Ник хочет немного личного пространства. Можете спать спокойно. Фил. Что ты хотел этим сказать? Меня никогда не смущало, что вы вместе. Меня смущала не своевременность, твоя способность сосредоточиться. Сара. Я совсем не могу сейчас о Нике. Хорошо? И вы так и не ответили на мой вопрос о сейфе. Фил. Он мне рассказал Неужели ты думаешь, я бы нарушил мой уютный пенсионный покой и стал помогать тебе с этой всей неразберихой, если бы она уже написала чёртову книгу? Сара. Мне пора. Скажи Тинику, где я, хорошо? Фил. Сама ему скажи. Сара. Сейчас не могу. Фил. Отлично можешь. Стоял прохладный октябрьский день. Садясь в такси для часовой поездки в Истенд, Сара вдохнула знакомый сырой воздух. Из-за аэропорта она забронировала себе номер в отеле Донован, близ Спитлфилд Маркета, в нескольких минутах ходьбы от квартиры, где когда-то жила их семья. В руках Сара сжимала ненужный банковский конверт, на котором она к Катвой аэропорту записала все места района, которые ей запомнились с детства. Свернув с большого шоссе, они покотели в глубь стенда по череде узких дорог, обрамлённых пабами, магазинчиками и просто отдельными жилыми домами. На каком-то светофоре Сара опустила окно и снова вдохнула холодного сырого воздуха, всем телом впитывая британскую атмосферу. Пабы с необычными названиями типа "Джем и молоток". Висячие корзинки с цветами, красные двухэтажные автобусы, эклектичные уличные граффити, смесь современности и старинного английского очарования. Губы сами собой расползались в счастливой улыбке. Забросив вещи в отель, она отправилась прямиком к их старой квартире. Слегка заблудилась, так что включила навигатор. Архитектура и общая атмосфера этих улиц казались ей смутно знакомыми. Но она ничего не узнавала по-настоящему, пока не свернула на Fells Street. Пульс у неё ускорился, когда она заметила вывеску школы, в которой работал её отец. Остановившись перед коричневым кирпичным зданием, обнесённым железной оградой, она смотрела, как ученики в синих блейзерах снуют по двору, болтают, едят ланч. Когда мама была на смене в больнице, они с Анной и Кать добирались сюда пешком от своей началки и ждали, пока тет закончит работать, а потом шли домой все вместе. Иногда они читали или делали домашние задания за маленьким деревянным столиком в большом кабинете. А вечно пахшая колбасой пухлая секретарша в цветастых платьях по пятницам угощала их печеньем. Ворота выглядели точно такими же, как прежде, хотя буквы на вывеске, похоже, подновили. Сара гадала, кто теперь сидит в кабинете её отца. Остался ли кто-то из старых учителей или прочих сотрудников? Она коснулась ворот, и леггонько прислонилась к ним лбом. Железо было тёплым от солнца. Сквозь разноцветную осеннюю листву лился розово-золотой свет. Она знала дорогу отсюда до их старой квартиры, хотя прежде этот район выглядел иначе. 20 лет назад всё тут казалось слегка обветшалым, теперь же джентрификация дотянулась и сюда. Свернув на Алертон Роуд, Сара увидела, что многие старые здания стоят на прежних местах, но обзавелись новыми фасадами. Другие были совершенно перестроены, и теперь в них располагались фэшенебельные кафе, художественные галереи и магазины модной одежды. Однако, несмотря на блеск новых витрин и деловых контор, общий дух, решительность и напор из стенда все еще дарили Саре ощущение дома. О, как до сих пор пели и звенели тут уличные граффити! Еще полнокровнее, еще энергичнее, чем прежде! Сара остановилась перед нарисованным на гараже женским лицом. Оно излучало уверенность и надежду. Вокруг кудрявых чёрных волос расходился ореол всевозможных оттенков синего. Глаза знали что-то важное, но не открывали, что именно. Через квартал Сара обнаружила их любимый индийский ресторанчик Чаку. Удивительно, это крохотное заведение уцелело среди всех перемен. Войдя внутрь, Сара вдохнула упоительную смесь ароматов шафрана, тмина и кария. Она заказала бельяне с ягненком и села у окна, разглядывая прохожих. К еде принесли чесночные лепешки наан, которые они всегда покупали с отцом. Она все еще ощущала глухую боль от его предательства. гадала, зачем так и носит с собой его любовное письмо к маме. На санные любили и баловали дома, напомнила она себе. И уже за одно это стоит держаться, пусть даже ей никогда не суждено понять своих родителей до конца. Сара ела, плакала и снова ела, стараясь набраться мужества дойти до своего старого дома. Каких-то 4 блока отсюда. Заказав чая, она пила его медленно-медленно, стараясь унять бурю владевших ей эмоций. Заплатив по счету, она медленно побрела по улице. Внезапно на глаза ей попалось перестроенное здание напротив с большой вывеской «Сдаются квартиры». Сара, как зачарованная, вошла внутрь, попросила показать ей квартиру и вдруг поймала себя на том, что она не могла. что читает условие краткосрочного съёма меблированной однокомнатной квартиры, которая должна была быть готова через 2 дня. Ей нужно закончить книгу. Она находится в считанных ярдах от места, где началась её собственная история. А что, если задержаться тут на пару месяцев? Сердцу Сары затопило непривычное ощущение внутренней правоты. Взяв ручку, она подписала контракт. Через чё рымпульсивно Возможно, Фил велел бы ей возвращаться домой и заканчивать книгу. Но постойте, может быть, она как раз и вернулась домой? Сара знала. Ей это по силам. По силам закончить Эллири прямо тут, в стенде, вдали от отвлекающих факторов, в нескольких шагах от места, где работал её отец. Но ведь Фил её убьёт. Ладно, ему пока знать не обязательно. Сидя в вестибюле своего нового жилья, она послала Нику эсэмэс. Текстовая переписка, среда, 16 октября, 13.45. Сара. Я не стала его открывать. Ник. Ты что? Сара. Я вошла в банк и поняла, что не могу. Собираюсь дописать книгу. Ник. Ты где? Сара. Сижу в нескольких блоках от моей старой квартиры в Астане. Ник. Вернулась домой. Ты там как? Ничего? Сара. Да. Собиралась остаться всего на несколько дней, но сейчас решила дописывать книгу тут. Не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, но ощущается очень правильным. Ник. Я помню, мы говорили о личном пространстве, но целый океан сейчас кажется огромным расстоянием. Сара. Знаю. Ник. Гэтсби сейчас у меня. Берни пришлось отлучиться на выходные. Я вполне могу пока о нем позаботиться. Сара. Спасибо. Ник. Ты готова к тому, что найдешь? Сара. Сейчас это уже не важно. Ник. Помни калаш твоей мамы. Сара. Вопросительный знак. Ник. Мы всегда больше, чем какой-то один фрагмент. Сара крепче стиснула в руке телефон. Она уже страшно скучала по Нику, но попыталась прогнать это чувство. Выпила немного воды и медленно побрела по улице. Наконец она остановилась перед красноватым кирпичным зданием, до сих пор носившим название Астон. Она узнала старые резные деревянные двери, массивные медные ручки, дом. Она вошла внутрь.